Глава 25. Давайте познакомимся Леди Норкрафт сотворила не больше, не меньше, чем чудо. Эдвард стоял на террасе Норкрафта и смотрел на лежащий внизу сад. Собравшаяся публика производила не меньшее впечатление, чем оформление праздника. Отпал любой страх, касающийся того, что если бал организован вне сезона, следовательно, будет мало гостей, наоборот, их было очень много. Эдвард заметил Изабеллу почти сразу же, как только она появилась, и теперь тайком наблюдал за ней. Маккарти сказал ему пару слов о цвете ее платья и о маске, о ее сопровождающей и о том, как будет одета мисс Хейл, чтобы Эдвард снова не перепутал девушек. Эммет нравился Эдварду и это оказалось очень кстати, так как вскоре им предстояло породниться. Однако Маккарти оказался не таким здравомыслящим человеком, каким его поначалу посчитал Эдвард. О чем он думал, позволив своей сестре, своей младшей сестре, появиться в обществе в таком платье? И не важно, что его шили по последней моде. Ее плечи были голыми, а вырез платья настолько глубоким, что открывалось слишком много. Почти у всех присутствующих женщин, выставленные на показ плечи и грудь, были готовы в любую минуту выпрыгнуть из нарядов. Боже! Эдвард никогда не думал, что сам по себе цвет может быть таким вызывающим, но шелк, насыщенно синего цвета, определенно возмутителен. В полумраке темные волосы Беллы Казались еще темнее, а кожа мраморного оттенка еще бархатистее. Ну как мог ответственный брат это допустить? Эдвард смотрел, как Белла остановилась, чтобы обменяться несколькими словами с небольшой группой гостей. Норкрафт и Маккарти напутствовали его, что ему необходим план, но плана, увы, не было. Собрав все свое мужество, Эдвард направился к Белли. Он никогда не считал себя трусом, однако необходимость открыть Белли правду его пугала. Следует надеяться, что Белла перенесет свою симпатию с Джаспера на него, поскольку влюблена она именно в него. Единственное, что изменилось – его имя и положение в обществе. Если на все посмотреть здраво, он привлекательнее, чем Джаспер и Белла со временем это поймет или задушит его голыми руками. Подойдя к Изабелле сзади и с трудом удержавшись от импульсивного желания наклониться и поцеловать ее в затылок, Эдвард обратился к ней со своей самой обворожительной улыбкой. «Могу ли я пригласить вас на этот танец?» Он на мгновение затаил дыхание. «Леди Белла». По-видимому, моя маска не слишком скрывает мою внешность. Белла взглянула на Эдварда. Ему показалось, что сердце сейчас остановится. — Мистер Каллин. — Как вы узнали? — удивился он и облегченно вздохнул. Возможно, все не так страшно, как он думал. — Я могла бы то же самое спросить у вас. Я мог бы узнать тебя с закрытыми глазами, с другого конца зала, города или даже с другого берега моря, — подумал про себя Эдвард. — С некоторых пор знать о вас все входит в мои обязанности. — Вы весьма энергичны, — вежливо улыбнулась она. — Я могу быть очень энергичным. — Могу быть очень энергичным? Эдвард молча выругал себя. «Нет, — Нет-нет, надо быть галантным, а не настойчивым. — Я вижу, ваш бокал пуст. Схватив с подноса мимо проходящего официанта два бокала, один из них он протянул Белли. Да, вы энергичный, — отметила она. — И заботливый. Не подумав, — добавил Эдвард, — бесспорно, очень заботливый. Она рассмеялась. А почему бы и нет? Он вел себя, как ниуклюжий недотепа. Вы не ответили на мой вопрос. — Как вы узнали, кто я? — спросил Эдвард но тут же пожалел о своих словах. «Ваш акцент, мистер Каллен», — холодно пояснила Белла. «Маска скрывает ваши глаза, но не затыкает вам рот. Американский акцент легко отличить». Это подействовало на Эдварда как холодный душ. Ему действительно нужно следить за своими словами. Я с нетерпением ждал встречи с вами. «Мистер Каллен, ложь даже приятная» не лучший способ знакомства. Тем же непроницаемым тоном ответила ему собеседница. — Но я не лгу. Я действительно с нетерпением ждал встречи с вами, — повторил Эдвард, надеясь, что во второй раз слова прозвучат иначе и, наконец-то, достигнут цели. — Однако ничего не сделали для этого. Вы не нанесли мне визит ни в Лондоне, ни в Брайтоне. — Я был... Он уже собирался сказать, что был в Брайтоне, но вовремя остановился. Нужно поменять тему разговора, потому что это ни к чему хорошему не приведет. — Леди Белла, могу я кое о чем спросить вас? — Конечно, мистер Каллин. Несколько мгновений он пристально вглядывался в ее глаза. — Что вы почувствовали, когда впервые услышали о планируемом для нас браке? — Мне ответить вам вежливо, как подобает на светском вечере, или вы предпочитаете знать правду, мистер Каллин? — В данном случае правду. — Если быть честной, — она в упор посмотрела на него, — то мне совсем не понравилось, что отец посчитал себя вправе устроить мой брак, и теперь я нахожу это возмутительным, хотя и считаю брак неизбежным. — Неизбежным, — медленно повторил Эдвард осмелюсь сделать предположение. Означает ли это, что вы намерены выйти за меня замуж? — Да чего же вы деловой, мистер Калин? усмехнулась Белла. Однако в глазах ее не было и намека на радость. — Наверное, это очень по-американски, спрашивать так настойчиво и напрямик, обходиться без таких глупостей, как романтика или ухаживание, не прилагать никаких усилий, чтобы быть галантным. — Разве я не галантен? Боюсь? Нет. Я могу быть исключительно галантным. Заверил Эдвард. Можете? Не сомневайтесь. И я также могу быть романтиком. Вы хотите романтики? Если нам предстоит провести вместе всю оставшуюся жизнь, немного романтики нам не помешает. Понятно. Эдвард помолчал, стараясь подобрать слова. Значит, нам предстоит провести вместе всю жизнь. «Вы всегда такой напористый!» Рассмеялась Белла. Эдвард согласился с ней. Он переусердствовал. «Если дело того стоит». «Если вы имеете в виду меня, то я больщина, Возможно, даже очарована. Вы непременно хотите узнать ответ на свой вопрос сию же секунду?» «Хотелось бы». «Нет. Такие дела не делаются в спешке». Белла покачала головой и опустила взгляд. «Нельзя объявлять решение такой важности», в самом начале вечера. Это все равно, что узнать, чем кончится спектакль, сразу после того, как перед первым актом поднимут занавес. Или прочитать конец книги, не успев дочитать и первой главы. Мы с вами только познакомились. Она отпила глоток шампанского. Тем более выбор еще не сделан. Все будет зависеть от сегодняшнего вечера. Никогда не знаешь, что можно почувствовать после восхитительного флирта и беседы Внешне выглядящий абсолютно пристойно, но на самом деле наполненный всякого рода намеками и обещаниями, любезностями и романтикой, — подсказал Эдвард. Безусловно, — Белла улыбнулась, — и желательно при свете звезд, под музыку и во время танцев. Она покачала головой. «Я ни за что не выйду замуж за мужчину, с которым не танцевала. Тогда следует наверстать упущенное». Допив шампанское и взяв из руки Беллы ее бокал, Эдвард поставил их на балюстраду. Мы как раз под звездами. И играет венецианский вальс Леди Белла, мой самый любимый танец. — Хм, у нас с вами все-таки есть что-то общее? Она взяла его под руку. — Вы знаете, когда-то вальс считался не особенно приличным. — Вполне могу понять, почему, — ответил Эдвард, когда они вышли на площадку для танцев. Приятно держать в объятиях красивую женщину на глазах у такого количества публики. Существовало ли что-то более неприличное, чем желание, овладевшее Эдвардом, когда он коснулся руками Беллы? Он привлек ее к себе. — Вы держите меня крепче, чем допускает приличие, мистер Каллен! — холодно заметила Белла. — Я это прекрасно осознаю, леди Белла. Шепнул он: Мистер Калин, вам следует ослабить свои объятия. Да, Леди Белла, полагаю, следует, но я не стану этого делать. Ни сейчас, ни потом, никогда я буду вечно держать тебя в своих объятиях. С этими мыслями Эдвард закружил ее в танце. Музыка захватила их. Внезапно он ощутил всю прелесть момента. Ритм музыки в три четверти танцевальной фигуры, ночное небо и женщина в его объятиях. Женщина, которую он любит и которая полюбит его. Она полюбит его. В этом Эдвард не сомневался. Белла засмеялась, увлеченная танцем или собственными тайными мыслями. Эдвард и не стремился это понять, а просто смеялся вместе с ней. Танец подошел к концу, но Эдвард задержал Беллу на секунду дольше положенного, и она не отстранилась от него. Всё складывалось значительно лучше, чем он ожидал. — Нам нужно о многом поговорить. Вам и мне. Наклонившись совсем близко к её лицу, произнёс Эдвард. — Наверное, вы правы. Однако гости идут в бальный зал. Очевидно, скоро начнётся концерт. Нам следует присоединиться. — Нет. Перебил её Эдвард и, схватив за руку, потащила вниз по ступенькам террасы в сад. — Куда мы идем? — спросила Белла, стараясь поспеть за своим кавалером. — Нам нужно поговорить наедине. — Мы говорили наедине? — Не совсем наедине. Нам нужно обсудить дело чрезвычайной важности. Несмотря на отсутствие четкого плана, Эдвард обследовал все дорожки в саду и нашел одну, ведущую к уединенной скамейке. Она была буквально окутана зеленью, а рядом стояла создающая романтическую атмосферу скульптура, обнимающаяся, почти обнаженная греческая пара. — Это местечко подойдет. — Подойдет для чего? — Белла выдернула свою руку из ладони Эдварда. — Я не в восторге от того, что меня, как ребенка, тащат по саду, и кроме того, мистер Каллин. — Эдвард. — Что? — Вы должны называть меня Эдвардом. При сложившихся обстоятельствах лучше называть друг друга по именам. Прошу вас с этого момента называть меня Эдвардом, а я намерен звать вас Беллой. — Я не давала вам разрешения называть меня Беллой! — возмутилась она. Тем не менее, он безуспешно пытался сосредоточиться, но думал лишь об их последней встрече. — А вы станете называть меня Эдвардом. — Что ж, прекрасно, Эдвард! Она буквально выплюнула его имя. — Эдвард! Еле удержал себя от того, чтобы не удариться головой о стену. Что он делал? Это последняя попытка заслужить ее доверие и хорошее отношение. Я прочитал ваши статьи. Выпалил он, надеясь на то, что хоть это ее смягчит. Что, простите? Я прочитал ваши статьи про путешествия. Перелистал приличное количество женских журналов. И? Мне статьи понравились. В них есть глубина и остроумие. Они просто замечательные. Белла оказалась в легком замешательстве. И Эдвард, приняв это за положительный результат, продолжил. «Также я узнал, что эти журналы публикуют менее вызывающие фасоны платьев. Пожалуй, было бы замечательно, если бы в будущем вы отказались от этого конкретного платья». «Вы диктуете мне, что я могу и что не могу носить?» Она в изумлении уставилась на него. «Я только хочу сказать, что именно это платье, чересчур возбуждающее». «Эдвард!» Белла сделала глубокий вдох, по-видимому, сдерживая желание ударить его, и отступила назад. «Если мы поженимся, я буду прислушиваться к вашему мнению. Однако пока вы толком не разбираетесь в фасонах платьев, вы вряд ли можете указывать мне, какую одежду выбирать». — Чтобы вы знали, это жутко дорогое платье из Франции, шито по последней моде, и я в нем выгляжу великолепно. Так скажите, почему я никогда не должна его надевать? — Потому что оно побуждает всех мужчин в зале поинтересоваться, какое же именно совершенство оно скрывает. — Эдвард подошел к ней ближе. — Белла, я никогда не считал себя ревнивцем, но когда дело касается вас... Это просто не может быть чем-то иным. Произнеся это, Эдвард понял, что говорит правду. Он ревновал сам к себе. И вы говорите мне это, чтобы быть честным? Именно так. Он вдохнул воздух и резко выдохнул. И я должен еще кое-что сказать вам. Говорите. Это нечто довольно щекотливое. Что, если она не сможет его простить? — Говорите, Эдвард, просто скажите, и все, — настаивала Белла, и к тому же неприятное. Что если любовь, которую она чувствует к Джасперу, не имеет никакого отношения к нему, Эдварду? — Тогда самое лучшее — побыстрее покончить с этим делом. — Скажи же, Эдвард, скажи, — шепнул ему внутренний голос. — Это касается Джаспера. — Что, если правда? Разрушить все шансы на совместное будущее. — Да? — Белла склонилась к нему. Джаспер. «Да, да — Джаспер. — Да-да. Она взглянула ему в глаза. — Джаспер. Повторил он и, посмотрев на Беллу, понял, что совсем не такой смелый, каким всегда считал себя. Внутри у него все сжалось от страха. Слова, которые сорвались у него с языка, помимо его воли, удивили. — Даже его самого! Джаспер Уитлок женат.